Роман Злотников. Воин, обреченный на бой. Роман. Пролог. Солнце зашло за западный кряж, окрасив восточные отроги драконьего хребта в причудливые красно-золотистые тона. От тасожских стойбищ на лагерь наползла синяя тень. Многим это показалось недобрым знаком. Еще пять лет назад князья долин и лорды побережья, наускиваемые возбужденными толкователями завета, вдрызг бы переругались друг с другом. Но за последний год старейший, да пошлют ему духи предков силу и здоровье, крепко вбил в упрямые головы властителей почтение к верховной власти. Недаром палата князей на треть пустела 17 родов князей и лордов под корень вырублены. И каких родов! А князь Баргот, Самая голова непокорных, Ныне держит стандарт старейшего, Покуда тот отбыл на юг. На него и легла вся тяжесть отпора. Да только никто не верил, Что старейший такую добрую драку пропустит, Потому и сей недобрый знак С надеждой приняли, а не со страхом. Привык народ. От благородного старейшины Тейпа До оборванного водоноса что чем хуже, тем быстрее старейший объявится. Хотя вроде куда уж хуже-то. Большая Орда. Такое лишь деды дедов помнили. Семь поколений прошло с той поры. Хотя отчаянно дрались предки, да остановить Тасожские тьмы не смогли. Обезлюдили в тот год долины. Кто не полег в боях, того угнали в Тасожские степи, Продали на горгоских рынках, либо отдали на алтари открытых степным ветрам капищ, на которых грязные, ибо великий отец степи орошает степь лишь дождями и не переносит другой воды, Тасожские колдуны щедро поливали сухой степной ковыль горячей кровью горских женщин, дабы обильнее рос степной ковыль и тучнее становились тасожские табуны. Два поколения после того года гордые горянки покупали себе мужей на невольничьих рынках, и с той поры нередки стали в высокогорных селениях русые, каштановые, белокурые, рыжие ребячие головки. И вот опять старая напасть. Да только сейчас есть надежда. Предки дрались порознь, каждая долина сама за себя, а нынче все 40 родов прислали свои отряды. Да и лорды побережья прислали свои двенадцать дружин. Все пришли. Даже те, в коих старейший весь род властителей под корень извел. Их дружины старейшины привели. Все горы в этой долине собрались. Весь Атлантор. И лагерь един. От стройных рядов палаток дивизии до пестрых шатров морских забияк лорда Газага весь лагерь обнесён валом с чистоколом, И каждый вечер князья, лорды и старейшины собираются в палатке князя Баргота и ждут. Старейший, как всегда, появился внезапно и совсем не с той стороны, откуда его ждали. Солнце уже скрылось, только верхушки самых высоких пиков несли последний привет уходящего дня, когда дозорные у засек сполошенно вскинули пики навстречу возникшему, как из-под земли, всаднику, на огромном серебристо-черном коне. Однако в то же мгновение пики восторженно взлетели вверх, и долину огласил радостный клич. Бойцы дивизии, старейшины, ополченцы и охотники посыпались из шатров и палаток, повскакивали с истертых кошм и, узнав новость, присоединились к всеобщему реву. Старейший галопом проскакал к шатру князя Баргота и из которого степенно, но с явным читаемым на лицах облегчением выходили властители долин и побережья. Князь Баргот вышел последним, однако не остановился в пяти шагах от старейшего, как того требовал обычай, а шагнув вперед, резким движением выдернул длинный родовой меч из ножен, покрытых почерневшей от времени кожей, и бросил его к ногам старейшего. Суди, старейший, моя вина, Он опустился на левое колено и откинул длинные волосы, перехваченные серебряным обручем, с крепкой широкой шеи. По рядам князей и лордов пронесся шепот. Все знали, что когда месяц тому назад к князю примчался Гагрид, командир первого полка дивизии, с вестью о том, что дивизионная разведка видела сотни телег и тысячные табуны, медленно ползущие к горам, князь, кривя губы, фыркнул. Даже младенцу среди горцев известно, что степь не ходит в набеге по выжженной солнцем траве. Гагрид, известный горячим нравом, на сей раз сдержался и глухо ответил. «Все когда-нибудь происходит в первый раз». Потом повернулся и вышел.